23. Если ты собираешься выжить, Джесс, тогда послушай дружеский совет. Перестань ворошить прошлое и подумай о том, что ты намерен делать в будущем. Ну, скажем, в ближайшие 10 минут. По-моему, это не очень приятно умирать от жажды здесь на кровати. А ты как считаешь? Да, действительно неприятно. И жажда Это ещё не самое страшное. Самое страшное это боль. Джесси ощущала себя так, как, наверное, ощущали себя распятые на кресте. Эта мысль не давала ей покоя буквально с первых секунд пробуждения. Тяжёлая мысль, гнетущая распятие на кресте. В университете на курсе истории она читала статью об этом очаровательном старом способе пыток и казни, И с удивлением узнала, что это только начало, когда тебе в руки и ноги вбивают гвозди. Подобно карманным калькуляторам или льготной подписке на журналы, распятие это настырный подарок судьбы, которого лучше бы избежать. Самое мерзкое это судороги и спазмы в мышцах. Джесси прекрасно осознавала, что те боли, которые она испытывала до сих пор, И даже та парализующая судорога, что прекратила первую панику, это ещё только цветочки по сравнению с тем, что ещё ждёт впереди. Мучения только начинаются. Постепенно судороги и спазмы будут проявляться всё чаще и всё интенсивнее. Руки, диафрагма, живот к вечеру всё её тело превратится в один сплошной спазм. Руки и ноги будут неметь всё сильнее, как бы напряжённо она не работала, чтобы восстановить кровообращение. Они всё равно будут неметь, но они менее не принесёт облегчения. К тому времени судороги доберутся уже до груди и желудка. Её руки и ноги не были прибиты гвоздями, и она лежала горизонтально, а не висела на кресте у дороги, как побеждённый гладиатор в фильме Спартак. Но от этого было не легче. Это только продлит мучение. И что ты сейчас собираешься делать? Именно сейчас, пока боль ещё не настолько сильна, и ты ещё не потеряла способности рассуждать здраво. Я сделаю всё, что смогу, прохрипела Джесси. Так что давай, ты сейчас заткнёшься и дашь мне спокойно подумать. Ага. Да пожалуйста. Думаю себе на здоровье. Начать нужно с самого очевидного и простого решения. Как говорится, не мудรство лукаво, а дальше уже будет видно. А какое решение самое очевидное? Ну, конечно, ключи, которые так и лежат на туалетном столике, куда их положил Джеррольд. Два одинаковых ключа. Джеральд был человеком до нельзя сентиментальным и называл их «первый ключ» и «запасной». Именно так, с большой буквы, Джесси явственно слышала эти заглавные буквы в голосе мужа. Предположим, ну, просто предположим, что ей удастся пододвинуть кровать к туалетному столику. Но получится ли у неё взять ключ и открыть замки на наручниках? Вот в чём вопрос. Хотя по здравым размышлениям Джесси пришлось признать, что здесь два вопроса, а не один. Ну, допустим, она возьмёт ключ зубами. И что потом? Всё равно у неё не получится вставить его в замок. Эксперимент со стаканом воды уже доказал, что губами она до наручников не дотянется, как бы ни старалась. Ну ладно, с ключами проехали. Что у нас дальше по шкале вероятности? Минут 5 Джесси напряжённо думала, прокручивая в уме все возможности, как какой-нибудь кубик Рубика, но не придумала ничего конструктивного. И тут её рассеянный взгляд наткнулся на телефон, который стоял на журнальном столике у восточного окна. Прежде она не рассматривала такой вариант спасения. Как-то сразу решила, что с тем же успехом телефон мог находиться в другой вселенной. Но сейчас я и подумалась, что она несколько поторопилась с выводами. Всё-таки телефон стоял ближе к кровати, чем столик с ключами, и аппарат был значительно больше, чем крошечный ключ от нарочников. Если ей удастся пододвинуть кровать к журнальному столику, может быть, у неё получится снять телефонную трубку ногой. И может быть, у неё получится нажать большим пальцем на кнопку вызова оператора, на ту, что в самом нижнем ряду между кнопками звёздочка и решётка. Конечно, бред полный. Такое бывает только в каком-нибудь идиотском Выдовиле. На чём чёрт не шутит. Нажать на кнопку, дождаться ответа и заорать, что есть мочи. Да. а спустя полчаса за ней приедут спасатели. Идея безумная, да, но ничуть не безумнее её придумки и свернуть подписную карточку из журнала в соломинку для питья. Главное, она может сработать. И это вернее, чем двигать кровать через всю комнату к туалетному столику. А ведь ещё надо придумать, как это сделать, а потом изобретать способ, как взять ключ и вставить его в замок. В общем, стоит попробовать. Вот только была тут одна небольшая загвоздка. Каким-то образом ей нужно сдвинуть кровать вправо, а это задача нелёгкая. Кровать из красного дерева весит как минимум 300 фунтов, по самым скромным прикидкам. Но ведь можно хотя бы попробовать, девочка. И кто знает, а вдруг тебе будет приятный сюрприз? Ты не забыл, что пол натёрли воском к дню труда? И уж если изголодавшийся бродячий пёс, у которого рёбра торчат, сумел сдвинуть тело Джерлда, то вполне вероятно, что и ты тоже сдвинешь кровать. Как говорится, попытка не пытка. В конце концов, ты ничего не теряешь. Хорошая мысль. Джесси сдвинула ноги на левую сторону кровати. Она плечи и спину осторожно переместила вправо. Потом она перевернулась на левое бедро. Стопни свисели с кровати, и внезапно её ноги и туловище соскользнули влево и поехали вниз, как горный обвал, грозящий перейти в неконтролируемую лавину. Ужасная судорога свела всю левую половину тела, выгнутого под таким углом, который сделает не всякий тренированный акробат Ощущение было такое, как будто кто-то быстро провёл по ногам и боку раскалённой зазубренной кочергой. Короткая цепочка между браслетами наручников на правой руке натянулась, и на мгновение боль в левом боку растворилась в другой вспышке боли в правой руке и плече. Впечатление было такое, словно кто-то пытается выкрутить ей руку. Да что там выкрутить, вырвать Теперь я знаю, что чувствует рождественский индейка, когда ей отрывают ножки, подумала Джесси. Левая пятка коснулась пола, правая зависла в 3 дюймах над полом. Тело выгнулось влево под совершенно неестественным углом, а правая рука до предела ушла назад. Туго натянутая цепочка безжалостно поблёскивала в лучах утреннего солнца. И вдруг Джесси подумалась, что она Сейчас умрёт. Вот в таком вот положении просто не выдержит боли. Она будет лежать здесь, постепенно теряя чувствительность, и в конце концов её уставшее сердце проиграет битву и больше не сможет снабжать тело кровью. Её и сломленное, и растянутое тело Её опять охватила паника, и она принялась громко кричать о помощи, позабыв, что поблизости нет никого, кроме бродячего пса, обожравшегося адвокатом. Она отчаянно потянулась правой рукой к столбику кровати, но ей не хватило какого-то дюйма, чтобы схватиться рукой за опору. Помогите! Пожалуйста, помогите! Нет ответа. В тихой, залитой солнцем спальне не было других звуков, кроме тех, которые издавала сама Джесси: хриплые крики, тяжёлое сбивчивое дыхание, бешеный стук сердца. Она была совершенно одна, и если не сумеет забраться обратно на кровать, она точно умрёт здесь, как человек, подвешенный на крюке в мясной лавке. И действовать надо быстрее, потому что её ягодицы продолжали скользить к краю кровати, и тело смещалось, выкручивая правую руку под совсем уже невозможным углом, как говорится, на грани срыва. Совершенно не задумывайся о своих действиях и уж тем более их не просчитывай, разве что тело, истерзанное болью, само знало, что надо делать. Джесси упёрлась в пол левой пяткой и что есть сил оттолкнулась. Это была единственная точка опоры, которая ещё оставалась у её скрюченного болью тела. И слава богу, манёвр удался. Нижняя часть тела выгнулась дугой, цепь между браслетами наручников на правой руке провисла, и Джесси схватилась за столбик кровати с горячечным рвением, утопающего в цепившегося в спасательный круг. Потом она подтянула себя назад, не обращая внимания на боль, рвущую спину и плечи. Как только ноги поднялись обратно на кровать, она отшатнулась подальше от края, как если бы опустила ногу в бассейн с акулами, и заметила это как раз вовремя, чтобы ей не оттяпали пальцы. Наконец ей удалось принять прежнее полусидячее положение, руки раскинуты в стороны, лопатки лежат на мокрой от пота подушке, взбившейся на волочке. Джесси опустила голову на деревянную перекладину. Она никак не могла отдышаться. Голая грудь блестела от пота, и это было ужасно. Джесси не могла позволить себе терять влагу. Она закрыла глаза и болезненно рассмеялась. Это было волнующе, правда, Джесс. Незабываемое впечатление. Так твоё сердце не билось, наверное, с восемьдесят пятого года, когда ты целовалась с Томми Дель Гуидосом на рождественской вечеринке и всерьёз собиралась залечь с ним в постель. Попытка не пытка, ты так, кажется, думала. Но теперь ты знаешь, что это не так. Да, и она знает ещё одну вещь. Да? И какую же лапушка? "Я знаю, что мне не добраться до этого долбаного телефона", сказала она вслух. "Да, всё правильно. Когда она только что оттолкнулась пяткой от пола, она это сделала исключительно из-за паники. Если бы Джесси не запаниковала, ей в жизни бы не удалось оттолкнуться так сильно. Но при этом кровать не сдвинулась ни на дюйм. И теперь Уже задним числом она сообразила, что это было и к лучшему. Если бы кровать сдвинулась, Джесси бы не удалось взобраться обратно. Тем более, что кровать бы сдвинулась вправо, и если бы Джесси каким-то чудом удалось передвинуть кровать к окну, где стоял телефон, то она бы... «Я бы болталась с другой стороны кровати». Джесси не знала плакать ей или смеяться. ahmat maga zhenshchina legche menya pristrelit chtob ne muchilas da dela ne vesyalyy pryznas u neyo v golove odin iz onogo golosov kotorogo yey seychas tolko i ne khvatalo na samom dele yest u menya podozrenie chto shol jessi berlingem tolko chtob blagopoluchno nakrylos vashe efirnoe vremya vyshla Нет. Так не пойдёт, хрипло проговорила Джесси. Придумай ещё что-нибудь. Ты тоже ничего не придумаешь. Вариантов было немного с самого начала, и ты перепробовала их все. Она закрыла глаза, и ей снова представилось уже во второй раз начало этого кошмара на его Игровая площадка за фалмутской средней школой на центре Лавеню. Только на этот раз Джесси увидела не двух девочек на качелях к доске. Она увидела мальчика, брата Уилла, который выделывал всякие трюки на турнике. Джесси открыла глаза, сползла чуть ниже и запрокинула голову, чтобы получше рассмотреть горизонтальную перекладину в изголовье. Уилл, в частности, делал такую штуку. зависал на руках, потом резко подтягивал ноги, забрасывал их себе за плечи, перекувыркивался назад и приземлялся на ноги с другой стороны турника. Брат выполнял это сложное упражнение без всяких видимых усилий. Иногда Джессика казалось, что он кувыркается так, что его запрокинутые ноги проходят между расставленных рук. Предположим, что я тоже сумею так перекувырнуться. Через эту проклятую перекладину. И и приземлиться на ноги, прошептала Анна. Затея, конечно, опасна, но вполне осуществима. Только сначала придётся отодвинуть кровать от стены, потому что нельзя сделать сальто назад, если сзади нет места, куда приземлиться. Но Джесси подумала, что у неё должно получиться. Сперва нужно снять полочку А это будет несложно, потому что она не прикручена, а просто лежит на кронштейнах. А потом запрокинуть ноги и упереться ступнями в стену над изголовьем. Ей не удалось сдвинуть кровать в сторону, но если отталкиваться от стены... «Принцип рычага. Тот же вес, но зато выигрыш в силе», — пробормотала она. «Законы физики в действии». Она уже потянулась к полочке левой рукой, собираясь приподнять её за край и сбросить с кронштейнов. Но тут её взгляд упал на наручники, и весь запал разом иссяк. Эти проклятые полицейские наручники с их убийственной короткими цепочками. Если бы Джеррольд пристегнул их к кровати немного повыше, хотя бы между первой и второй перекладинами, Так, да, Джесси, наверное, решилась бы провернуть этот опасный трюк. Вполне вероятно, что она сломала бы оба запястья, но она уже дошла до того состояния, когда сломанные запястья оказались вполне приемлемой платой за освобождение. В конце концов, кости срастутся, правильно? Однако Джеральд пристегнул наручники между второй и третьей перекладинами, а это было слишком низко. И если она попытается перекувырнуться назад, дело не ограничится сломанными запястьями. Она себе вывернет оба плеча. Да что там вывернет? Их просто вырвет из суставов под весом её тела. И попробуй потом ещё сдвинуть эту кровать с обоими сломанными запястьями и вывернутыми плечами. Ничего себе развлечение! Нет уж... «Спасибо», — прохрепела она. «Давай подведем итоги, Джесс. Ты здесь застряла. Можешь называть меня голосом безысходности или отчаяния, если тебе от этого будет легче, и если тебе так проще сохранить рассудок. А я всеми руками и ногами за то, чтобы ты его сохраняла как можно дольше. Но на самом деле я голос правды». «А правда сейчас заключается в том, что ты тут застряла». Джесси резко повернула голову на бок, не желая слушать этот доморощенный голос правды. Но оказалось, что она не может его заглушить, точно так же, как не могла заглушить все остальные призрачные голоса. Это настоящие полицейские наручники, а не какие-нибудь игрушки с мягкой подкладочкой под браслетами, которые можно открыть самой, просто дёрнув рукой, если вдруг кого-то занесёт, он начнёт заходить слишком далеко. Ты здесь прикована по-настоящему, и ты не какой-нибудь гуттаперчевый акробат из цирка, который может завязывать своё тело узлом. И никакой-нибудь из кипист, типа Гари Гудини или Дэвида Копперфилда. Я ничего не придумываю, я говорю всё как есть. И вот что я тебе скажу. Положение у тебя безвыходное. Ей вдруг вспомнилось, что с ней было, когда отец ушёл из её комнаты в день затмения. Она бросилась на постель и рыдала, пока ей не стало казаться, что сейчас её сердце просто не выдержит и разорвётся. Ну и пусть бы оно разорвалось. Так, наверное, было бы лучше. Для всех. И вот теперь, когда её губы уже дрожали, а глаза щипало от слёз, она была очень похожа на ту несчастную девочку, которая плакала у себя в спальне в тот день, когда на небе погасло солнце. Обессиленная, смущённая, испуганная и потерянная. Да, прежде всего, потерянная. Джесси расплакалась, но её хватило только на две-три слезинки. Должно быть, сработали защитные механизмы. Её организму сейчас нельзя было терять ни капли влаги. Но она всё равно плакала без слёз. Её рыдания были сухими, как ощущение наждачной бумаги, забившей горло.